верная, так и надо со мной поступить, согласился я. Только сперва объясни мне вот что. Ты говоришь, что пока встречал только троих сновицев, застрявших в эхо, но почему-то уверен, что на самом деле их больше, и что все они в смертельной опасности. И знаешь еще кучу подробностей, что выглядеть они могут по-разному, что способны на невероятные вещи, да вот хотя бы в восемнадцати телах по городу гулять, но при этом понятия не имеешь, как им помочь. Зато заранее совершенно уверен, что я всех спасу. Все это настолько нелогично, что даже немного похоже на правду. И при этом не лезет ни в какие ворота. Скажи хотя бы, откуда у тебя такая информация? — Только учти, если окажется, что ее ты тоже получил во сне, я чокнусь, не сходя с места. Хоть что-то должно происходить наяву. Мне так спокойнее. — Не во сне, — улыбнулся Джуфин. — Я рад, что ты начинаешь хотеть мне поверить. — Да я с самого начала этого хочу. — Вполне возможно. Но еще больше ты хочешь чувствовать себя чрезвычайно умным и опытным человеком, который видит меня насквозь. А это не сбыточная мечта, Сэр Макс. То есть умный это ты умный, не вопрос, особенно в последнее время. На мой вкус, даже слишком. Но насквозь я и сам себя вижу, скажем так, с переменным успехом. Это утверждение было похоже на правду, даже больше, чем всё остальное. Но вопрос ты задал хороший, сказал Джуфин. Я бы и сам на твоём месте об этом спросил. Впрочем, «Ответ тебе и так известен. У меня был отличный учитель. Ты с ним, хвала магистрам, знаком, и примерно представляешь, как мне в свое время повезло. Почти всем, что я знаю и умею, я обязан Махе. Это не секрет». Я был разочарован. Ясное дело, про Махе Аинте — чистая правда. Такое чему угодно мог научить, но от этого мое разочарование только увеличилось». Получается, никакой сказки на ночь не будет. Я так губу раскатал. А что, к вам в Китае тоже однажды забрёл такой сновидец? Спросил я без особой надежды на продолжение, просто для порядка. И Махи не смог разбудить его дома? Надо же. В голову не пришло бы, что он хоть чего-нибудь не умеет. А это и мне не верится. Согласился Джуфин и помолчав неохотно добавил: Никто к нам на моей памяти не забредал, некого было будить. Я помалкивал, но чувствовал, что постепенно превращаюсь в гигантский вопросительный знак. Интересно, какая это ступень магии и можно ли будет меня потом как-нибудь расколдовать? У меня в детстве был друг, наконец сказал Джуфин. Мальчишка с соседней улицы. Дом у них был синий, а стёкла в окнах старинные, с дымом чтобы с улицы не было видно, что внутри делается. Очень красивые. Мы потому и познакомились, что я ходил на их окна смотреть, прикидывал, удастся ли мне разбить одно и успеть удрать с куском стекла. Очень хотел его заполучить. Но поскольку уродился не в меру разумным и основательным, долго пытался придумать идеальный план, чтобы шума поменьше и осколков набрать побольше и удрать незамеченным. Дело кончилось тем, что Шаршин меня увидел и позвал в гости знакомиться. Он был простужен, сидел дома один и скучал. А когда узнал, что мне нравится их стёкло, не раздумывая, стукнул по окну молотком, собрал осколки, несколько отдал мне, остальные выбросил на улицу. Объяснил: скажу отцу, что выходил на кухню, а когда вернулся, окно уже было разбито и вокруг никого. Я был потрясён, причём не столько его щедростью, сколько хитростью, то есть самой концепцией говорить, что вздумывается, вместо того, чтобы честно пересказывать известные тебе факты. Так вот, кто научил тебя так ловко врать? улыбнулся я. А я-то думал, тоже Махи. Ха, Махи пришлось заново учить меня говорить правду. Хм, точнее, доказывать, что иногда это имеет смысл. Потому что к моменту нашей с ним встречи я забрался настолько, что сам себе верить перестал. Но, рев, сейчас не о нём, а о шаршине. Наша дружба лучшее, что случилось со мной в детстве. Уж на что я в ту пору был мрачным хмырём, а с ним мне было интересно. Порой даже весело. По крайней мере, смеяться я выучился именно тогда.